Нисходящие эфферентные проводящие пути Нисходящие эфферентные или двигательные проводящие пути служат для передачи эфферентных импульсов из коры больших полушарий или из подкорковых ядер центров в двигательные ядра ствола мозга и спинного мозга, а из них по нервам в органы тела осуществляется нервная регуляция деятельности органов. Нисходящие пути произвольных движений, проведение, передачи эферентных нервных импульсов из коры больших полушарий, регулирующих произвольные движения, происходит по пирамидным путям. Название пирамидное обусловлено началом этих путей от пирамидных клеток коры. Пирамидные пути имеют двухнейронное строение. Первые нейроны большие пирамидные клетки, расположенные в двигательной зоне коры. И имеют клиническое название центральные мотонейроны. Вторые нейроны входят в состав двигательных ядер черепных нервов в стволе головного мозга и двигательных ядер передних рогов спинного мозга. Они называются периферическими мотонейронами. Пирамидные пути подразделяются на передний корково-спинномозговой пирамидный путь, латеральный боковой. Корково-спинномозговой пирамидный путь и корково-ядерные волокна. Поражение пирамидных путей на любом их уровне вызывает расстройство произвольных движений параличи. Конец 343 страницы. Передний и латеральный боковой корково-спинномозговые пирамидальные пути. Трактус, кортекоспиналис, антериор. Эт трактус кортикоспиналис латералис начинается от предцентральной извилины и передней части парацентральной дольки большого полушария и проходит последовательно по лучистому венцу, задние ножки внутренней капсулы, в передних отделах ножки мозга и моста и в пирамиде продолговатого мозга. Далее нервные волокна переднего корково-спинномозгового пути Спускается в передние канатики спинного мозга и на уровне разных его сегментов переходит на противоположную сторону кальфа-мотонейроном передних рогов. Нервные волокна латерального, бокового, коркового спинномозгового пути на границе продолговатого спинного мозга образуют перекрест, перекрест пирамид, переходят на противоположную сторону в боковые канатики спинного мозга. В спинном мозге они на уровне разных сегментов подходят к альфа-мотонейронам передних рогов. Из мотонейронов передних рогов эферентные импульсы передаются по передним корешкам и спинномозговым нервам, их двигательным волокнам, в мышцы туловища и конечностей, и к части мышц шеи. Вследствие перекреста волокон корково-спинномозговых пирамидных путей Двигательная зона коры каждого полушария связана с мышцами противоположной стороны тела. Корково-ядерные волокна (фибрая кортика нуклеарес или корково-ядерный путь начинается от нижнего отдела предцентральной извилины большого полушария, проходит в белом веществе полушария в составе лучистого венца и колена внутренней капсулы откуда переходят в ножки мозга. Одна часть волокон образует синапсы с нейронами двигательных ядер черепных нервов в ножках мозга, другая часть волокон спускается в мозг, а третья часть – в продолговатый мозг, к расположенным в них двигательным ядрам черепных нервов. Из двигательных ядер черепных нервов эферентные импульсы передаются по волокнам этих нервов в соответствующие мышцы – мышцы головы, и некоторые мышцы шеи, а также мышцы языка, мягкого неба, глотки и гортаний. ядерные волокна образуют перекрест вблизи ядер черепных нервов, поэтому к ядрам данной стороны подходят волокна от коры противоположного полушария. Сокращение многих мышц, иннервируемых черепными нервами, регулируется обоими полушариями. К числу таких мышц относятся жевательные мышцы, мимические мышцы верхней части лица, мышцы глазного яблока, мягкого неба, глотки и гортани. Нисходящие эферентные экстрапирамидные пути. Проведение эферентных нервных импульсов из хвостатого и чечевицеобразного ядер, из мужичка и других ядер головного мозга участвующих в координации движений и регуляции тонуса мышц, происходит по так называемым экстрапирамидным путям. В состав этих путей не входят пирамидные клетки коры больших полушарий. Конец 344 страницы. В числу экстрапирамидных путей относится красноядерно-спинно-мозговой путь. Красноядерно-спинно-мозговой путь Трактус руброс начинается в красных ядрах среднего мозга, ножек мозга. Нервные волокна, аксоны, отходящие от нейронов обоих красных ядер, образуют в ножках мозга перекрест. после чего спускаются в мозг, затем в продолговатый мозг, а из него в боковые канатики спинного мозга. В спинном мозге на уровне разных сегментов они подходят к мотонейронам передних рогов. В свою очередь к нейронам красных ядер подходят нервные волокна из ядер мозжечка, мозжечково-красноядерный путь, хвостатого и чечевицеобразного ядер и черного вещества. К мотонейронам передних рогов спинного мозга подходят нервные волокна и других нисходящих путей, посредством которых различные ядра головного мозга принимают участие в регуляции тонуса мышц, и координации движений, ретикулоспинальные пути, тектоспинальные пути и другие.